«Ну, конечно же, — думала Скарлет, если это ужасное известие правда, то папа уж непременно должен знать. Ему, разумеется, могут ничего и не сказать, но он сам заметит, если там у Уилксов происходит что-то необычное, и все чем-то взволнованы. Мне бы только увидеться с ним с глазу на глаз до ужина, я все разузнаю». Быть может, просто эти паршивцы-близнецы снова меня разыгрывают. Джеральд с минуты на минуту должен был возвратиться домой. Значит, чтобы увидеть отца без свидетелей, надо перехватить его, когда он будет сворачивать с дороги на подъездную аллею. Скарлетт неслышно спустилась по ступенькам крыльца, оглядываясь через плечо, не следит ли за ней мамушка из верхних окон. Не обнаружив заколеблемыми ветром занавесками широкого черного лица в белоснежном чепце и укоряющих глаз, Скарлетт решительным жестом подобрала подол своей цветастой зеленой юбки, и ее маленькие ножки в туфлях без каблуков, перехваченные крест-накрест лентами, быстро замелькали по тропинке, ведущей к подъездной аллее. Темноголовые кедры, Сплетаясь ветвями, превратили длинную, посыпанную гравием аллею в некое подобие сумрачного туннеля. Укрывшись от глаз под надежной защитой их узловатых рук, Скарлетт умерила шаг. Она с трудом переводила дыхание из-за туго затянутого корсета. Бежать она не могла, но шла все же очень быстро. Вскоре она достигла конца подъездной аллеи и вышла на дорогу, но продолжала идти вперед, пока за поворотом высокие деревья не скрыли из виду усадебного дома. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она присела на поваренное дерево и стала ждать отца. Он запаздывал, но она была этому даже рада. Есть время успокоиться, отдышаться и встретить его с безмятежным видом, не возбуждая подозрений. Еще минута, и до нее долетит стук подков и она увидит вот он бешеным как всегда галопом гонит коня вверх по крутому откосу но минуты бежали одна за другой а джералд не появлялся в ожидании его она смотрела вниз с холма и сердце у нее снова заныло нет неправда это убеждала себя она но почему он не едет Она смотрела на вьющуюся по склону холма дорогу, багрово-красную после утреннего дождя, и мысленно прослеживала ее всю вплоть до илистой поймы ленивой реки Флинт и дальше вверх по холму до двенадцати дубов усадьбы Эшли. Теперь в ее глазах эта дорога имела только одно значение — она вела к Эшли, к красивому дому с белыми колоннами, венчавшему холм наподобие греческого храма, «Ах, Эшли, Эшли!» — беззвучно воскликнула она, и сердце ее заколотилось еще сильнее. Холодное тревожное предчувствие беды, не перестававшее терзать ее с той минуты, как близнецы принесли страшную весть, вдруг ушло куда-то в вглубь сознания, будучи вытесненное уже знакомым лихорадочным жаром, томившим ее на протяжении последних двух лет. Теперь ей казалось странным, что Эшли вместе с которым она росла, никогда прежде не привлекал к себе ее внимание Он появлялся и исчезал, ни на минуту не занимая собой ее мысли. И так было до того памятного дня, два года назад, когда он, возвратясь домой после своего трехгодичного путешествия по Европе, приехал к ним с визитом, и она полюбила его. Вот так вдруг полюбила и все». Она стояла на ступеньках крыльца, а он в сером костюме из тонкого блестящего сукна с широким черным галстуком, подчеркивавшим белизну его плаеной сорочки, внезапно появился на подъездной аллее верхом на лошади. Она помнила все до мельчайших деталей. Блеск его сапог, камею с головой медузы в булавке, который был заколот галстук, широкополую панаму стремительным жестом, снятую с головы, как только он увидел ее, Скарлетт. Он спешился, бросил по воде негритенку и стал, глядя на нее. Солнце играло в его белокурых волосах, превращая их в серебряный шлем, и его мечтательные серые глаза улыбались ей. Он сказал, «О, вы стали совсем взрослой, Скарлетт!» и, легко взбежав по ступенькам, поцеловал ей руку. «Ах, этот голос!» Никогда не забыть ей, как забилось ее сердце при звуках этого медлительного, глубокого, певучего, как музыка, голоса. Так забилось, словно она слышала его впервые. И в этот самый миг в ней вспыхнуло желание. Она захотела, чтобы он принадлежал ей. Захотела, не рассуждая, так же естественно и просто, как хотела иметь еду, чтобы утолять голод, лошадь, чтобы скакать верхом, мягкую постель, чтобы на ней покоиться. Два года он сопровождал ее на балы и на теннисные матчи, на рыбную ловлю и на пикники, разъезжал с ней по всей округе, хотя и не столь часто, как братья-близнецы Тарлтоны или Кейт Калверт, и не был столь назойлив, как братья Фонтейны, и все же ни одна неделя не проходила без того, чтобы Эшли Уилкс не появился в поместье Тара. Правда, он никогда не домогался ее любви, и в его ясном сером взоре никогда не вспыхивало того пламени, которое она привыкла подмечать в обращенных на нее взглядах других мужчин. И все же, все же... Она знала, что он любит ее. Тут она ошибиться не могла. Ей говорил это ее инстинкт, тот, что проницательнее рассудка и мудрее жизненного опыта. Часто она из-под тяжка ловила на себе его взгляд, в котором не было присущей ему отрешенности, а какая-то неутоленность и загадочная для нее печаль. Она знала, что Эшли любит ее. Так почему же он молчал? Этого она понять не могла, впрочем, она многого в нем не понимала. Он всегда был безупречно внимателен к ней, но как-то сдержанно, как-то отчужденно. Никто, казалось, не мог проникнуть в его мысли, а уж Скарлет и подавно. Эта его сдержанность всех выводила из себя, ведь здесь все привыкли сразу выпаливать первое, что приходило на ум. В любых традиционных развлечениях местной молодежи Эшли никому не уступал ни в чем. Он был одинаково ловок и искусен и на охоте, и на балу, и за карточным столом, и в политическом споре, и считался притом бесспорно первым наездником графства. Но одна особенность отличала Эшли от всех его сверстников. Эти приятные занятия не были смыслом и содержанием его жизни а в своем увлечении книгами, музыкой и писанием стихов он был совершенно одинок. О, Боже! Почему же этот красивый белокурый юноша, такой изысканно, но холодно учтивый, такой нестерпимо скучный, со своими вечными разглагольствованиями о европейских странах, о книгах, о музыке, о поэзии и прочих совершенно неинтересных вещах, был столь притягателен для нее. Вечер за вечером Скарлетт, просидев Сэшли в сумерках на крыльце до поздна, долго не могла потом сомкнуть глаз и находила успокоение лишь при мысли о том, что в следующий вечер он, несомненно, сделает ей предложение. Но вот наступал следующий вечер, а за ним еще следующий, и все оставалось по-прежнему. А сжигавшее ее пламя, Разгоралось все жарче. Она любила его и желала, но он был для нее загадкой. Все в жизни представлялось ей неприложным и простым, как ветры, дующие над плантацией, как желтая река, омывающая холм. Все сложное было ей чуждо и непонятно, и такой суждено ей было оставаться до конца дней своих. А сейчас... Впервые судьба столкнула ее лицом к лицу с натурой несравненно более сложной, чем она. Ибо Эшли был из рода мечтателей, потомок людей, из поколения в поколение посвящавших свой досуг раздумьям, а не действиям, упивавшихся радужными грезами, не имевшими ничего общего с действительностью. Он жил, довольствуясь своим внутренним миром, еще более прекрасным на его взгляд, чем Джорджия, и лишь нехотя возвращался к реальной действительности. Взирая на людей, он не испытывал к ним ни влечения, ни антипатии. Взирая на жизнь, он не омрачался и не ликовал. Он принимал существующий миропорядок, и свое место в нем, как нечто данное, раз и навсегда установленное, пожимал плечами и возвращался в другой, лучший мир, к своим книгам и музыке. Скарлетт не понимала, как мог он, чья душа была для нее потемки, околдовать ее.